шли разведать, нет ли у князя на них какого-нибудь замысления. Миночь принимал казаков ласково, шутил и разговаривал. Были то атаманы Филат Нижаков, Афанасий Коломна, дружина Романов и Марк Козлов. Подарили им нижегородцы денег и сукон, и проводили с честью. Начали молебен. Служили попы многие, молились жарко рыдал, молясь у скалицы Келлы Авраами Палицын. Время шло, молились, воздух был неподвижен. Молили из долго, дым кодильный поднимался в небо. Нетерпелась Миночу. Из Москвы приехал племянник Пётр, сказал, что на дороге не ладно. Поляки хотят перенять русскую рать в лесу. Молебин всё шёл и шёл с великим водосвятием. Вдруг дунул ветер с полночи, поднял харугви, нагнул дым и кодил, дунул ветер на сторону московскую. Чудо, сказал крестясь и вставая Казьма Миныч. Чудо явное и милость Сергия Никона чудотворца. Умрём за дом Пресвятой Богородицы. Он первым сел на коня. Дул ветер на Москву. Чудо, сказали воины. Пошло всё войско на Москву с ветром. Допивали монахи молебен на пустом поле, кашляя от кодильного дыма. Шла рать спешно, сказал племяннику шёпотом Миночь. Больно долго молились, говорят в народе, При простом человеке один бес, а при монахи бесов семеро. Езжай скорей, скоро во монастырь Бориса и Глеба, посмотри там беса жёлтого. Утром пришли в келью Иринарха ратные люди. При них монахи, осмотрели келью, нашли одни припасы: пуд мёду, 4 пуда соли. Грамот никаких. В келье иноземных монахов нашли брошенную рясу. Письма нашли от Карла Хаткевича о пожарском. Погнались за теми людьми, не догнали. Самого старца допрашивали. Плакал Иринарх о своей простоте. Волочили его четверо воинов на длинной цепи по земле. Тащился за старцем, подымая пыль, березовый обрубок. Иринарх оказался виновным только в простоте. Подержали его в темнице и сказал Игумен, отпустим старца Иринарха в келью его на обещание, да не во зле испустит дух свой, борясь против судеб божьих. За себя боялся Игумен, но ничего, обошлось. Бой у Москвы. Русичи — великое поле черненными щиты Перегородиша. Слово о полку Игореве. Стали отдельным станом нижегородские ополчения, заняв стену Белого города от Москвы-реки до Петровских ворот. Между стеной Белого города и Кремлем на пожарище росла крапива. Тихо в Кремле не шумят, не поют поляки солнце встаёт. С деревянным стуком на Проловской башне пошли часы. Но осень уже уменьшила часы солнца. Медленно со стуком поворачивались дубовые колёса, скреплённые железными обручами. Вверху неподвижное изображение солнца, это стрелка, показывающая час, над голубом медленно вращающимся циферблатом. Часы пробили час. Иметь видели другие часы на башне, обращённые к Москве-реке. В таборах и острожках вокруг Кремля пробуждались люди. Пожарский стоял со своей ратью от Петровских ворот до Моск ов реки. Вставали в русском стане по звуку русских часов, находящихся в плену у врагов. Шумом, сговором подымалась казачья рать за рекою Яузой. Шумом проснулся лагерь Карла Хаткевича в берёзовой рощи на Поклонной горе, и сразу запели в нём трубы, зашумели немцы, поляки, литовцы, венгры, черкасы, как звали тогда казаков с Украины.